Глава десятая. Должен отметить, что Клава оказалась хорошим провожатым и собеседником. В библиотеке она помогла собрать все необходимое для первого курса и даже больше, но это уже по моей просьбе, так как я понимал, что должен разузнать об этом мире, магии, академии, да и вообще обо всем на свете как можно больше. Злобная библиотекарша, больше похожая н а с м о р щ е н н о г о слизня в очках. проводила нас неодобрительным взглядом. Небось думала, что между нами что-то есть. Что ж, п у с к а й завидует молча. Хотя в какой-то миг я тоже об этом задумался. Почему бы? Нет, г м о н и с ь О себе девушка рассказывала неохотно. Я смог узнать только то, что она приехала с Латинского архипелага. Там вновь поднялся народ против какого-то очередного диктатора. Как объяснила Клава, это для них норма. Семья же к а к а р ы была из мелкого дома, но так как она из зарубежа, то им отдавали больше внимания и почести, чем таким же домам, но местным. Хрень, в общем. Отмахнулась Синевласка, помогая мне сгрузить книги на стол. Забей. Но я не з а м е т и л у тебя акцента. Как так? Во-первых, ты теперь тоже истинный и можешь улавливать не только мой разговор, но и мысли. Читать их? Воодушевился я. Обойдешься, извращенец, хмыгнула она. Я же говорю улавливать. То есть теперь твой мозг обрабатывает вместе со словами и мысли собеседников. Поэтому акцента и не слышно. Ух ты, интересно. Ну да, кивнула она. А во-вторых, меня с детства учили вашему языку. Наши предки родом отсюда. Можно сказать, что у меня сейчас это какое возвращение к корням. Расскажешь потом? – попросил я. Возможно. Она уклонилась от прямого ответа. Посмотрим на твое поведение. Началось. Протянул я закатив глаза. На следующий день у меня были первые занятия. Конечно, я здорово отставал от остальных, на что сразу же обратил внимание преподаватель, толстый лысый коротышка, который взбирался по ступенькам аудитории, прыгая, будто какой-то зверек. Добро пожаловать, Волков, произнес он настолько пренебрежительно, что у меня невольно заскрипели зубы. Вы у нас новенький и многого не знаете, но даже ради такого талантливого... это слово он отчетливо выделил И в аудитории послышались смешки. Я не буду тормозить весь учебный процесс, так что наверстывайте упущенное сами. Обязательно, профессор Филин. Кивнул я, желая отвесить смачную оплеуху этому зажравшемуся аристу. Если бы он был похож на эту мудрую птицу, то я бы проникся к нему уважением. Но нет. Больше всего мужичок походил на поросенка, которого готовят на убой. И честное слово, мне хотелось завершить начатое, так как только за первый и единственный день учебы он выбесил меня настолько, что, ну, вы поняли, не буду повторяться. От того было как-то глупо выслушивать и конспектировать все то, что говорил профессор. Ведь я попросту не знал основы, поэтому многое мне казалось чем-то нелогичным, порой даже глупым. Наша аудитория была довольно просторной, здесь могли уместиться десятки учеников. Человек сорок так точно, но проблема была в том, что настоящих истинных было маловато. Я насчитал одиннадцать студентов, и это включая меня. С печалью отметил, что к а к а р ы не было, хотя помнил, что на практику идут со второго курса, значит, она давно меня обогнала в учебе. но не по навыкам, хотя я пользовался ими лишь инстинктивно, и вот теперь представился случай понять, как и что работает, и я не собирался его упускать. Поэтому оставшийся вечер и ночь провел за изучением книг и энциклопедий, что мы принесли с т е н е в л а с к о й из библиотеки. Как ни странно, но информация вливалась в меня настолько легко, будто я уже заранее обо всем знал. И сейчас лишь освежал память. Это даже пугало, но одновременно и вдохновляло, ведь появилась крохотная надежда, что с изучением магии в академии я смогу узнать, т о кем был раньше. Все-таки жить подобно призраку мне совсем не хотелось. Но перед бессонной ночью мне следовало запастись провиантом, что я и собирался провернуть на ужине. Общая столовая была огромна. Наверное, в прошлом студентов в академии было предостаточно, но теперь же со всех курсов и факультетов могли насчитать человек сто максимум, и все они уместились в четырех зонах, огороженных невидимым, но ощутимым легким магическим барьером. Проходить через него никому не запрещалось, но стоило перешагнуть. Как ты сразу же чувствовал, что ступил на территорию другого факультета, и вот тогда произошло кое-что забавное. Волков, я сидел за отдельным столиком и был рад своему одиночеству, которое столь грубо нарушили. Ко мне подошла троица подтянутых парней с подносами в руках. Чего? Я оторвался от трапезы и сурово посмотрел на них. Эй, остынь! Ухмыльнулся тот, что стоял впереди. Мы пришли с миром. Неужели? Я слегка удивился. А здесь такое возможно? Полне, кивнул он. Если состоять в чьей-то группе, обвел взглядом своих товарищей, мы на одном факультете, значит, надо держаться вместе. Слышал, ночка у тебя вышла неспокойная. И нам не нравится, что кто-то вламывается в наш корпус и учиняет беспредел. Те, кто это затеял, уже горько пожалели. Я хотел найти взглядом светлого с приспешниками, но не вышло. Толи народу слишком много, толи их не было в столовой. Да, мы в курсе, сказал парень. Мы уже пожаловались декану и даже ректору. Зачем? А вот теперь в моем голосе появилась ирония. Решать проблемы надо самим, а не бегать за юбкой мамы. Знаю, знаю. Собеседник чуть скривился, будто я его обидел. Логично. Он же типа помочь хотел, разобраться, чтобы я ему потом должен остался. А не вышло. Да еще и сейчас я ему рога обломаю. Но дело же не только в этом. продолжал он. Они напали на тебя в здании академии, что строго запрещено. Да, только ведьма сказала, что на тот момент ты еще не был зачислен, поэтому никаких претензий к Светлову и другим они предъявить не могут. Встрял в разговор еще один тип, но тут же потупился под суровым взглядом своего капитана. Верно, согласился тот. И вот теперь, когда ты с нами... Мы хотели протянуть тебе руку помощи. Насколько я знаю, волковый слабый дом. Кто там остался? Баба с дочкой? Э, да теперь ты, словно черная лошадка, племянника, к о т о р о м никто не знал, подозрительно как-то. Во-первых, разговор все-таки перерос в унижение, что мне жутко не понравилось. Я поднялся из-за стола, сжав кулаки, и недобро посмотрел на троицу. Света никакая не баба, зарубите себе на носу. А во-вторых, если есть какие-то претензии к моей родословной, то изложите их в письменной форме и положите на стол году н о в у Я, понятно, изясняюсь. ъ Заводила оказался не из робкого десятка, что не удивительно, поэтому смело шагнул ко мне и нахмурил брови. Я хотел тебе помочь, Волков. Прошепел он: "Не тупи и сделай правильный выбор. Один ты здесь долго не протянешь. А вот на это мы еще посмотрим." Тон ему ответил я. Принек пожевал губами, ехидно усмехнулся и, не говоря ни слова, направился к своему столику. И только тогда я заметил тишину, воцарившуюся в столовой. За нашей мягкой словесной перебранкой наблюдали практически все. Еще бы, новичок вновь дал кому-то отпор. Кстати, кому? Надо будет узнать у Клавы. Но даже после этого мои приключения не закончились. Стоило троицы затеряться среди остальных студентов, а мне прикончить свой ужин, как ко мне подлетела разъяренная рыжеволосая девушка. И чуть ли ногтями в глаза не впилась. Да кто ты такой? Рыкнула она на всю столовую, и на меня вновь уставились любопытные взгляды. Как ты посмел? Я как встал, так и сел от неожиданности, даже отстранился от злобной биести, чтобы не угодить н е на роком п о д г о р я ч у ю руку. Да как-то робко начал я. Проголодался, вот и съел. На миг незнакомка оторопела, вытаращив на меня глаза, но уже через секунду вернулась к своему прежнему состоянию. Ты за дур меня держишь, воскликнула она. Мне плевать на твою жратву. Как ты посмел поднять на него руку? На десерт? – переспросил я с легкой улыбкой и услышал тихие смешки в зале. Нет, ты правда дебил. Ерепенилась девушка и поперла на меня. Ты хоть понимаешь, во что ввязался? Угманись! Я все-таки не выдержал и плеснул ей в лицо водой, что не успел допить. Рыжая стерва замерла, молча хлопая глазами и ртом. Я же поднялся и понял, что на голову выше незнакомки. Объясни уже, в чем дело? Так это ж сестра Светлова! Донесся чей-то насмешливый крик среди толпы студентов. А еще кружится с Возовым. А это кто такой? Я посмотрел в сторону говорящего, но так и не понял, кто именно со мной общался. Ты их троицу от мудоха л ночью забыл, что ли? В реальности со Светловым был к р и п н и к как мне сказали, значит Возов. Это тот мелкий мудень, что стучался в дверь? И кого же из них ты защищаешь? Я спокойно обратился к девушке. Осторожно вытирая салфеткой капли воды на ее щеке, от подобного светлого, получается так, если родная сестра подняла на меня о ш е л е в ш и й взгляд, то ли бешенство настолько сильно ее поглотило, что она не может вымолвить ни слова, то ли не ожидала подобного участия в свой адрес. Да пошел ты, Волков! Вырвалось у нее. Рыжая мигера резко развернулась, хлестнув меня по лицу огненными локонами, и бросилась прочь из столовой. Я же вновь стоял посреди зала с безумной кашей в голове. Что, блин, вообще происходит? Куда я попал? Самое интересное, что профессора и другие взрослые не встревали в наше разбирательство. Наоборот, с тем же любопытством, что и их студенты. Наблюдали за нападками в мой адрес. Все именно так, как говорил ректор. Голову никому не оторвали, можно и не вмешиваться. Просто шик. Я на секунду прикрыл глаза, набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул. Ладно, пора собираться и валить к себе, пока не нажил новых проблем. Ну опять? Да, да, сам понимаю, что это банально, но на этот раз обошлось без лишней болтовни, то есть вообще без разговоров. Просто, когда я собрал на поднос пустые тарелки, то почувствовал на себе уж слишком внимательный взгляд, настолько, что он практически прожигал спину. Повернувшись, успел приметить миниатюрную девушку. Она показалась такой хрупкой, что мне даже жалко ее стало. Невольно захотелось встать подле незнакомки и прикрыть широкой спиной. Но стоило красотке понять, что я ее заметил, как она вскочила из-за стола и растворилась в толпе сверстников, лишь взмахнув напоследок белоснежными волосами. Да, здесь мне явно будет тяжеловато. Пробормотал себе под нос и направился к раздаче, чтобы прихватить чего-нибудь вкусненького для учебной ночи.